Глава 24. Утро выдалось настолько солнечным и ярким, что я невольно зарядилась энергией, и несмотря на бессонную ночь с удовольствием приняла ароматную ванну с лепестками сладковато пахнущих цветов, удивительно бирюзового оттенка с фиолетовыми прожилками. Их отец приказал скупить для своей хали все цветы розиссы в городе. Смущённо откликнулась на мой вопрос о том, что за лепестки плавают в воде новенькая служанка. Они смягчают кожу и придают лицу здоровый румянец. Приятно видеть, как их и заботится о супруге. Уголки губ дрогнули. Секрет приподнятого настроения был прост. Я решила переступить через неуместную стеснительность и расспросить Тагита о важности прикосновений, в частности, поцелуев. Возможно, мне удастся понять, что же меня так волнует. Не может это быть реакция на самого мужчину. А ещё с первыми лучами солнца я получила чудесную новость. Напивая себе под нос незатейливый мотивчик, я позволила девушке помочь мне выбраться из большой медной ванны. Пока служанка осторожно промокала мою кожу мягким полотенцем, улыбалась и мечтательно щурилась от солнечных лучей. «Ты чего такая довольная, двуногая?» с подозрением покосился на меня кот вот будто мышь поймала и схоронила на чёрный день под полом. «Нужны мне твои мыши», — фыркнула я и поделилась радостью. теренита вернётся уже завтра. Передали, что ей намного лучше». «Гила плохо справляется со своими обязанностями», — огорчилась новенькая девушка. «Нет, нет», — искренне заверила её. «Всё отлично». Она заулыбалась в ответ и помогла мне облачиться в пышное платье из тончайшей ткани. Несмотря на то, что юбка состояла как минимум из десятка слоёв, а корсет был расшит драгоценными, похожими на топаза камнями, наряд оказался невероятно лёгким и удобным. В нём будто учли мои претензии к местной одежде и воплотили пожелания. Я довольно поправила на плечах пышные рукава фонарики, и пока Гилла колдовала над моей прической, размышляла о том, когда же Такет придёт позавтракать со мной. Интересно, ему понравится, как я выгляжу? «Из какого перепога тебя это интересует?» Нахмурилась на миг. А потом отмахнулась от царапнувшей сердца тревоги. Ихо столько усилий приложил, чтобы его фиктивная жена производила хорошее впечатление. Потратил время и деньги. Это не повод подозревать мужчину в ухаживании, а меня в измене настоящему мужу. Мысль об Эдене внезапно сбила хорошее настроение. Наверное, он же знает, что я на Луняне и что официально принадлежу другому мужчине. Каково моему мужу? Он злится? Или же давно забыл обо мне? Нет, такого не может быть. Захочет ли он увидеться? Или же проигнорирует? Будет укорять за брак с ихой? Или же попеняет на то, что бросила Доминика одного и помчалась за эфемерным шансом в другую звёздную систему? Мысли незаметно перетекли к моему разговору с начальником станции. Прошло уже достаточно времени, но мне до сих пор не передали нужное оборудование которым я должна буду обнаружить записку с секретным заданием. Что им нужно? Сведения? Или же образцы? И самое трудное, о чем тяжело было даже подумать, как мне добыть образец 613? Раздался деликатный стук, и в покое важно вплыла дама, чтобы объявить о визитёре. Я радостно встрепетнулась. Такет пришёл. «Иха Эрент с визитом!» — важно произнесла Кристофа и сделала шаг в сторону. Я удивлённо моргнула, когда вошёл Ихо, считающий себя другом моего лунянского мужа. Насколько я помнила, Такет велел мужчине держаться от меня подальше. Сердце пропустило удар. Голос осип. Что-то случилось? Эрент замер на миг и нахмурился. Мой визит обеспокоил вас? И тут же расплылся в улыбке. Или прекрасная Халет Такет Урил ожидала увидеть вовсе не меня? Хм, машинально отметила я. Но луняне жену их официально называют именем мужа? Или халит такит урил или халит роза? Других обращений я не слышала. Мужчина тем временем уселся на место, которое всегда занимал такит, и повелительно махнул Кристофе. Дама тут же засуетилась, руководя служанками, которые вносили подносы. Судя по их количеству, завтрак не обещал быть лёгким. У вас хороший аппетит, осторожно заметила я. Так это ограничивался чашкой настоя и сухим печеньем. «Да?» — искренне удивился Иха. «А мне он велел следить, чтобы вы хорошо питались». Сердце снова бухнулось о ребра в дурном предчувствии. «Почему мой муж попросил вас об этом?» «О!» На миг из взгляда моего собеседника исчезла вся веселость. На щеках шевельнулись желваки. Но вот мужчина опустил густые ресницы, И, качнув пепельными волосами, снова белозубый улыбнулся. «Тед, наконец, понял, что я не представляю угрозы. Перестал ревновать и позволил быть вашим другом, дорогая Хали Роза». «Верится с трудом». Едва слышно проворчала я, но у этого их был идеальный слух. «Что, он перестал ревновать?» Хитро переспросил Эрент и самодовольно кивнул. «Верно, это не так. Тед с трудом позволил мне переступить порог своих покоев, Но выхода не было. То есть я поклялся, что оставлю все фривольные мыслишки за дверью и буду относиться к его жене, как к родной сестре. Он отвёл глаза и цапнув с подноса носа нечто напоминающее фиолетовое пирожное, белоснежную шапку крема, на котором украшала засахаренная синяя ягода, сунул себе в рот. Было похоже, что их заврался и таким образом пытается скрыть неловкость. То есть, прищурилась я. Такиду пришлось уехать по неким срочным и безотлагательным делам, а вас он попросил проследить, чтобы больше никто не пытался меня отравить. Мужчина поперхнулся и, закашлившись, очаровательно покраснел. Схватив чашку с отваром, залпом выпил её и окинул меня преувеличённо восхищённым взглядом. «Невероятно проницательная женщина!» «Нетрудно догадаться», — фыркнула я и подалась к нему. «Так куда он уехал? Это опасно?» Толком выяснить ничего не удалось. Эрен то лукаво подмигивал, пытаясь сбить с толку, то пускался в пространное объяснение по принципу «Есть ли жизнь на Сусайи, которые запутывали меня ещё больше», то сбивал неожиданными встречными вопросами. «А вам уже показывали покои вашего мужа?» В этот раз даже Янь выдержала и рассмеялась, развела руки. «А мы с вами где находимся?» О -о -о -о! округлил глаза мужчины и, наклонившись ко мне, таинственно промурлыкал. «В спальне, дорогая хали Роза, но открою вам секрет. Это лишь малая часть комнат вашего немногословного супруга». «Наверное, что-то такое отразилось на моём лице, потому что их изоливисто расхохотался». Утерев выступившие слёзы, он покачал головой. «Предлагаю воспользоваться моментом и мной, милая землянка. Раз я в полном вашем распоряжении, то сегодня поработаю... «Экскурсоводом?» — подсказал я. Он растерянно моргнул. Этому слову пары в Лунианском не нашлось. «Звучит вполне достойно», — поразмыслив, согласился Эрант. И, поднявшись, предложил мне руку. «Прогуляемся, Халли Таки Турил». «Барсилий, ты с нами?» — оглянулась я на кота. Тот потянулся на кровати и, снова свернувшись к клубочкам, буркнул. «Я устал». «Отчего?» — удивилась я. «Ты всю ночь спал!» «От вас!» Эрнт иронично хмыкнул и неторопливо повел меня к выходу. Кристофу, которая весь завтрак старательно изображала из себя то ли статую, то ли вешалку для плаща иха, беззвучной тенью пристроилась за нами. Я догадалась, что тут не принято оставлять замужнюю женщину с другим мужчиной наедине. Или же дама тоже получила от моего мужа наказ не отходить от меня ни на шаг. Впрочем, размышления о местном этикете выветрились из моей головы, когда я осознала, что так и то во дворце принадлежит огромное количество самых разнообразных комнат и залов. Один из них особенно потрясал размером и богатым убранством. Покружившись на разноцветном паркете, я ошеломленно протянула. «Хоть бал открывай!» «Так и есть», — согласился Эрент. «Это малая бальная зала, где вы с мужем можете приглашать гостей на званные вечера». «О!» — я провела кончиками пальцев по дорогой ткани, которой были затянуты стены, и присела на одну из множества мягких атаманок, расставленных вдоль стен. «Значит, здесь состоится бал в честь нашего бракосочетания?» «Что вы!» — фыркнул Эрент и хотел присесть рядом, но, поймав строгий взгляд крестовы, устроился на соседней. «Эта комнатушка слишком мала, чтобы вместить представителей всех кланов. Торжество будет в центральной части дворца». Либо в зале тысячи звёзд, либо в тронной. Но мне жаль огорчать вас, праздник состоится ещё не скоро. Что? Обрадовалась я. А я слышала, что он будет на днях. Да, король собирался устроить бал, но потом... Я затаила дыхание в ожидании, что их наконец проговорится. Но Эрент лишь белозубый улыбнулся и закруглился. но потом передумал. Сервиан такой переменчивый. Ну да, конечно. Недовольно проворчала я. По всему выходило, что король был вынужден отменить бал, потому что Такид куда-то уехал. Или улетел. Он же дракон. Внезапно по коже прокатилась волна колких мурашек. Вспомнилось, что мой муж из тех непостижимых существ, которые не только способны превращаться в огромных монстров, но и каким-то чудом передвигаться в безвоздушном пространстве. Что если он так и сделал? И сейчас занимается какими-то своими драконьями делами на загадочной Сусайи, или другой из планет системы драконов. Как быть мне, оставленной в одиночестве, без ответов на многочисленные вопросы и возможности заполучить образец номер 613? Как бы ни хорохорилась, я осознавала. Так это моя единственная надежда. Потому и тянула с откровенным разговором, что боялась отказа. Эррон четко уловил перемену в моем настроении и тут же предложил. «Хотите, я покажу комнаты айконора При имени смелого и умного мальчика, который совершенно очаровал моего кота, я невольно улыбнулась. «Конечно хочу». «Идёмте». Мужчина снова предложил мне руку. Я покосилась на неё и обречённо вздохнула. «Но луняне женщина считается совершенно ни на что не способной без мужчины». «Почему вы так решили?» Остановился Эрент. «Открою вам тайну, ронд Поддавшись порыву, я лукаво наклонилась к нему и шепнула. «Я умею ходить без поддержки!» «Вот оно что!» Весело рассмеялся он и опустил руку. «Возможно, вы перепутали мою настойчивость с желанием прикоснуться к вам», — подмигнул. «Так и есть». «Ахам!» — возмутилась Кристофа. К сожалению, это лишь дань воспитанию. С театральным вздохом признался Иха и направился к высоким узорчатым дверям, которые перед нами любезно распахнулись. За ними была ещё одна комната. И ещё одна. Я давно потеряла счёт покоем Такета. а назначение многих могло лишь догадываться. В одной заметила нечто похожее на музыкальный инструмент, в другой вдоль стен выстроился ряд украшенных сложной мозаикой кувшинов высотой с человеческий рост. Кто бы мог подумать, что у него столько недвижимости? Невесело проворчало, когда ноги начали ныть. Плюс таинственные имения, которые я посетила однажды в ночи. Воспоминание о том вечере окутало меня душевным теплом. Уголки губ приподнялись и захотелось, чтобы Такет был рядом. Казалось, еще недавно я была в ужасе, что придется стать женой этого нелюдимого блондина. Но сейчас мне не хватало его молчаливой поддержки пристального взгляда изумрудных глаз. «Позвольте поинтересоваться», — хитро глянул на меня Эррент, и я насторожилась, ожидая очередной завуалированной шуточки о нашем браке. Почему вы так поражены нашей прогулкой? А, это... Расслабилась я и пожала плечами. Всё просто. У меня никогда ничего подобного не было. На земле я жила в спальной капсуле размерами 2 на 2 метра. Показала руками, сколько это примерно составляет, и продолжила. Место, где я работала, было немногим больше. Кабинетик такой маленький, что едва не приходилось просачиваться между оборудованием. И нас там было двое. С половиной. Ещё Барсилий. Трудно поверить, что вы жили в чулане. Изумлённо покачал он головой и взглядом показал на следующие двери. А вот и комнаты Айка. Когда слуга отворил створки, пропуская нас и согнулся в поклоне, Кристофа тоже отступила и замерла на месте. Дама позволила мне и Эренду войти внутрь только вдвоём. Сначала я подумала, что это из-за мальчика, но оказалось, Айк был не один. Вокруг стола, за которым ребенок пушистым белым пером что-то усердно записывал в большой желтоватый свиток, мерно расхаживал мужчина лет сорока. Поглаживая Иссине черную бороду, он с серьезной миной на породистом лице нес какую-то околесицу. Ни слова не понятно. Я впервые видела на Луниане небритого мужчину. И, честно говоря, думала, что их лица лишены растительности от природы. Поэтому удивленная замерла на ходу. Эрэнд, который шел следом, едва не наступил мне на подол платья, но все же удивительным способом оказался слева. Полагаю, без магии тут не обошлось. То-то синеватые искры в воздухе померещились. «Роза!» – заметив меня, порывисто вскочил мальчик. Он так обрадовался, что бросился к нам навстречу, не спросив разрешения своего наставника. Видимо, это и был магистр Сарт, одобрение которого Айк пообещал отцу добиться в обмен за право играть с Барсилием. Перо полетело в одну сторону, свиток в другую. «Иха Айканер Орил!» Сурово осадил бородач, и мальчик остановился за мгновение до того, как собирался меня обнять. «Как следует обратиться к Халли Такет Орил?» «Прошу прощения», — опустив голову, повинился он и поправился. хали Роза! Только я хотела сказать, что Айк может называть меня просто по имени и сама прижать к себе ребенка» по которому за день умудрилась соскучиться, как сарт снова подал голос. Иха айкнер орил. Тон его посоровел, и мальчуган совсем поник. М-м промычал он нечто непонятное. М-ма. И вдруг меня осенила неожиданная мысль. Вспомнив, как уже несколько раз слышала подобное мычание, я вдруг поняла. Мама, поразилась я. Так всё это время он пытался назвать меня так. Одной тайны стало меньше. «Конечно, Айку трудно!» В груди разлилось сочувственное тепло, глазам подкатили слезы. Я опустилась на колени и притянула расстроенного ребенка к себе, глянув на магистра так, что тот поперхнулся, строго заявила. «Я мачеха Иха Айконора и официально разрешила ему звать меня по имени. У вас есть возражения по этому поводу, магистр?» Прищурилась с такой злостью, что Сарт невольно отшатнулся и дернул ворот Будто ему стало душно. А мне было плевать на правила. Даже если я не права, не позволю заставлять ребенка называть мамой чужую женщину. Это жестоко. Малыш едва не плакал, стараясь выдавить слово, которое говорят только самому родному в мире человеку. Придушило бы того, кто бы позволил себе подобное по отношению к моему Доминику. Еще один уничтожающий взгляд магистр не выдержал. «Как пожелаете, хали Халитаки Торилл». Проскрепил он с таким видом, будто я только что демонстративно влила в его бокал бутылек яда и заставила выпить. Заглянув просветлевшее лицо мальчика, я одобрительно улыбнулась и потрепала его по голове. Взъерошив белоснежные волосы, поднялась, взяла Айка за руку и решила исправить не очень хорошо начавшееся знакомство с Сардом. «Прошу прощения, магистр, что прервала ваш урок. Как будет угодно, Хали!» С каменным выражением на лице начал было он но я, не желаю тратить время, поторопила. «Вы позволите Айкенуру сделать небольшой перерыв? Я бы хотела, чтобы пасынок показал мне свои комнаты». «Я быстро!» — с надеждой оглянулся на него мальчик. «Показывать почти нечего». Это «нечего» оказалось не так быстро обойти. Кроме помещения для обучения, сын их и заглянул в спальню, затем в небольшую библиотеку. Потом продемонстрировал зал для тренировок. Чего именно тут тренировали, я постеснялась спросить. И целых три комнаты для игр. Не думала, что на Луняне тоже есть игрушки. Зачарованно рассматривая фарфоровых кукол в традиционных нарядах иха, сшитых из натуральных шкур мягких зверей и разнообразнейшие фигурки драконов, пробормотала я. Всё как у нас. но ну, почти. Не хватает лишь солдатиков, машинок и пластиковых пистолетов. А что это? Тут же заинтересовался Айконор и старательно повторил. «Писто-летов!» «Впрочем, пожалуй, я плечами, без них вполне можно обойтись. Твои игрушки намного красивее, чем были у...» Осеклась, осознав, что едва не проговорилась. Взгляд, которым в этот момент меня полоснул добряк Эрент, мне не понравился. Сразу вспомнилось, как Такет признался, что их ощущает истину. Во мне многие видели тайну. Поэтому отношение к землянке оставалось настороженным. Особенно у короля Сервиана. Даже если сейчас кажется, что всё хорошо, не стоит расслабляться. Это Луниан. Тут наказывают без повода и казнят без вины. Чем были у меня? Шёпотом закончил я фразу и поставил обратно на полочку дракончика, искусно вырезанного из голубоватого аполирующего камня. Красиво. Взгляд Эренда не стал менее пронизывающим но я постаралась не обращать на их внимание. Слушала, как мальчик рассказывает, кто и какую игрушку ему подарил, а сама отчаянно скучала по сыну. Вот бы Такет подарил мне каплю своей крови, только бы получилось передать её на землю. Даже если всё получится, я уже никогда не увижу Доминика. Не услышу его звонкий голос, не обниму худенькое тельце, не поцелую чистый лоб. Щёку обожгла слеза. «Что с тобой?» Заметив скользнувшую по моей коже каплю испуганно, спросил Ай. «Это...» Я торопливо стерла предательницу. «Просто устала. Здесь только комнат, переходов, коридоров. Как ты не устаешь бегать к нам с Барсилием?» «Здесь все пользуются магией хали Роза». Неожиданно мягко подсказал магистр, и я устыдилась того, что так грубо прервала его урок, а потом разозлилась из-за Айконера. Мужчина усмехнулся в бороду. «Кто может, конечно?» И мое раскаяние мгновенно испарилось. «Тогда надо отдохнуть», — усадил меня в одушевленный Айк и тут же предложил. «А давайте поиграем в крокодила». «В кого?» — хором спросили магистр и Иха. «В бескрылого дракона с короткой шеей и маленькими лапами», — охотно объяснил мальчик. «Он ползает на животе и не может повернуть голову». «Таких не существует», — возмущённо заявил магистр. «Вообще-то они есть», — весело улыбнулась я. «На моей планете». «Уродство», — поёжился Сарт. Судя по кривой ухмылке, Эрн был с ним согласен. Но неугомонного ребёнка было не остановить, и вскоре он вовлёк в новую игру всех взрослых. Занятия возобновить так и не удалось. Их и с удовольствием увлёкся заданиями, и даже магистр Сарт казался не таким уж занудой. Так потекли дни. ронд приходил с утра и проводил со мной дни до самого вечера. Мы гуляли по саду, а потом навещали айконора и задерживались в его комнатах до ночи. То играли, то занимались науками. Мне было невероятно интересно слушать лекции магистра вместе с ребёнком, и сам мальчик был от этого в восторге. И, по словам Сарда, даже стал усерднее учиться. С магистром мы, если и не подружились, то стали относиться друг к другу без предубеждений. Я настолько прониклась уважением к этому начитанному человеку, что решила при удобном случае пораспросить его о том, о чём хотела поговорить с Такетом. Прикосновения, которые так меня тревожили. Почему всех так удивил поцелуй, который я подарила ребёнку? Кстати, о поцелуях. Вечерами, когда Теренита помогала мне раздеться перед сном, я смотрела на себя в зеркало и, касаясь золотистого узора, невольно кусала губы. Сперва я решила, что показалось но спустя дюжину дней стало понятно. метка тает. Спина холодела, когда я вспоминала слова Такита о том, что наш брак могут оспорить. Что же будет, если до возвращения их рисунок окончательно пропадет? Но даже этот страх вылетел у меня из головы, когда однажды вечером Кристофа с поклоном объявила. «Ваши покои доставлены свадебные дары от чужаков». Миг растерянности сменился жаром от понимания. Начальник станции наконец присылал оборудование. Я велела перенести сундуки в одну из облюбованных мною небольших комнат и попросила слуг оставить меня. Сама же бросилась к капсулам. Их было три. Одна совсем небольшая, размером с батон хлеба. Прекрасно. Самый удобный вариант для образца 613. Если мне удастся его добыть. Во второй убрался бы даже барсилий. Интересно, зачем мне прислали такой большой контейнер? Третий являл собой нечто среднее между первыми двумя. Внутри него я и обнаружила записку. Прочитав короткую инструкцию, посланную мне начальником станции, я на миг потеряла дар речи. А потом икнула. «Что?» И помотала головой. «Да быть не может!» Пробежалась по строчкам еще раз и изумленно покачала головой. Стало ясно, почему мистер Ховард так обрадовался моему замужеству и отчего не стал сразу говорить, что от меня требуется. Да я бы его еще там, в покоях короля, послала бы в... Млечный путь. От негодования в горле пересохло. Смяв записку, я вскочила и со злостью швырнула ее на пол. «Они издеваются?» Обвела взглядом три разнокалиберных контейнера. «Интересно, о чем они думали, выбирая капсулы?» Нервно рассмеялась. «Ну, где тут драконьи-бубенчики?» Осеклась, хлопнула себя по лбу и в ужасе зажмурилась. Прилетели. Я-то думала, от меня потребуют секретную информацию. А Марк ожидает образец семенной жидкости иха.